Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет. Издательство «Миф» представляет. Кан Сонхва. Письма к дочери. Слова, которые обнимают. Моей дочери которая может остаться одна. Перевод с корейского Карины Бакстовой Читает Екатерина Каратаева Пролог Дочери, которой я хочу передать только самое хорошее Я вышла замуж в довольно позднем возрасте и мне было непросто выносить ребенка. Моя первая беременность закончилась выкидышем. День рождения нашей малышки стал самым счастливым днем в моей жизни. И вдруг меня охватила тревога, а вдруг случится что-то непредвиденное, и мне придется оставить ее, малышку, которой все еще так необходимо тепло маминого прикосновения. Всякий раз, когда близкие мне люди умирали или меня настигала болезнь, первый человек, о котором я думала, это мой ребенок. Все мы когда-нибудь покинем этот мир, поэтому часто я беспокоюсь о дочери, которая в любой момент может остаться одна. Сколько бы ни было лет вашему ребенку, он всегда остается для вас малышом, делающим свои первые шаги, для которого родитель является всем миром. Выйдя замуж и став матерью, я больше всего боялась оставить свою доченьку одну на произвол судьбы, и даже если у вас нет причин для беспокойства, а ваш ребенок здоров, я уверена, что каждая мать в мире хочет быть рядом с ним до тех пор, пока он не станет достаточно сильным, чтобы взять ответственность за собственную жизнь. Никому не дано знать, когда ему предстоит покинуть этот мир. На все воля небес. Поэтому мне хотелось написать что-то вроде «руководства», которое помогло бы моему ребенку жить дальше если меня вдруг не станет. Мне хотелось оставить после себя некое послание, которое в кризисные моменты утешит и придаст сил моей дочке идти дальше к счастливой и яркой жизни. На самом деле я планировала написать эту книгу много лет назад, но из-за постоянной занятости мои планы отодвигались вплоть до того момента, как я заболела. К счастью, болезнь не была серьезной, и я смогла полностью восстановиться. После я поняла, что больше не могу откладывать написание книги и должна приступить немедленно. Это письмо было написано с надеждой на то, что если завтра мама внезапно исчезнет с лица земли, то мир ее дочери не рухнет, и она сможет и дальше жить с улыбкой на лице. Так мое письмо завещания превратилось в книгу. Желание любой мамы, чтобы их дети умели преодолевать жизненные трудности в мире, который с каждым днем становится все более и более требовательным. Мы, мамы, хотим, чтобы наши дети ценили, любили себя и радовались той жизни, которая им дана. Я надеюсь, эта книга станет островком отдыха в тяжелые времена для моего ребенка и для всех, кому нужны утешения и силы двигаться дальше. Как умудренная опытом мать я бы хотела, чтобы мое послание помогло родителям, которые стараются направить своих детей на верный путь. Пусть все в мире будут счастливы. Always be happy. Я хотела бы поблагодарить генерального директора Со Джан Хёк за то, что поверил в искреннее чувство матери оставить только лучшее для своей дочери, а также редактора Чан Джин Йон, ответственного за маркетинг Юн Джон А и всех остальных сотрудников издательства Бомалм за их усилия направленная на то, чтобы донести это чувство до аудитории. Я также хочу поблагодарить своих родителей и братьев за то, что они были моими наставниками по жизни, мою свекровь и мужа Йонтхэка, которые всегда поддерживали меня и вдохновляли быть наставником для других. И, конечно же, спасибо самой любимой и дорогой в мире дочери, Е. Рин. 2022 год. Однажды весной. Кан Сон Хва.